Он никогда бы не позволил, чтобы его милые девочки лишались тех благ образования которыми их наделяла бесценная воспитательница. Старый дом казался без нее опустевшим, столь полезной и приятной сумела сделать себя Ребекка. Письма сэра Питта не переписывались и не исправлялись. Книги велись неаккуратно, все его домашние дела и многообразные проекты оставались в небрежении с тех пор, как уехал его маленький секретарь.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 и выказывала свою дружбу тем, что перемывала с новой фавориткой косточки всем близким знакомым, можно ли найти более трогательное доказательство расположения, и довольно неопределённо подумывала о каком-то великом благодеянии для Ребекки в будущем, не выдать ли её замуж за аптекарь лампа или не устроить ли её счастье каким-нибудь ещё образом». В крайнем случае, когда Ребекка ей прискучит и начнется разгар лондонского сезона, ее можно будет отослать обратно в королевское Кроули.